Глава 20. Снова в путь. Кейт не могла дождаться окончания своего последнего рабочего дня перед отпуском. Мыслями она уже была в пути, ведь планировала эту поездку в течение нескольких недель с тех пор, как попросила отпуск у своего босса. Наконец, рабочий день окончен, и Кейт выбежала из офиса, горя желанием начать своё путешествие. Приближаясь к своему арендованному дому на колёсах, её захлестнула волна ностальгии. Она вспомнила, как её отец, Джек, 10 лет назад предложил то самое судьбоносное путешествие. Кейт уже несколько часов ехала по извилистым дорогам, ведущим через горы. Её завораживали потрясающие виды вершин. Звук двигателя и ветер, дующий в открытое окно, оказывали терапевтическое воздействие, и Кейт чувствовала, что оставила все свои заботы позади. Заметив указатель, Кейт свернула на грунтовую дорогу. Путь был ухабистый, ей приходилось сбрасывать скорость, преодолевая неровности и ручьи, которые пересекали бездорожье. Путешествие однозначно стоило того, так как она была в восторге от горного пейзажа, а свежий воздух позволял забыть о городской суете. После нескольких часов Кейт подъехала к открытому полю, где когда-то стоял злополучный город. После нескольких часов Кейт подъехала к открытому полю, где когда-то стоял злополучный город. Она припарковала свой дом на колёсах и вышла, оглядывая пустынные окрестности. Ветер был холодным и пронизывающим, пришлось плотнее запахнуть пальто. Трава была высокой и колыхалась на ветру, но никаких строений или признаков цивилизации не было видно. Единственными звуками были шелест травы и редкое карканье вороны неподалёку. Кейт медленно шла к центру того места, где когда-то стоял город. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить, как всё выглядело раньше: мрачные улицы и эту атмосферу. Вопреки этому, всё, что она могла видеть, то кошмарное существо, убившее её семью. Она вздрогнула от воспоминаний и открыла глаза. По щеке скатилась слеза. "Я так сильно скучаю по всем вам", прошептала она. "Я бы хотела, чтобы вы были здесь, со мной". Кэт сидела на земле, погрузившись в раздумья. Воспоминания о семье нахлынули на неё, и она больше не могла сдерживать слёзы. Она зарыдала, позволяя горю захлестнуть её. Солнце начало садиться, заливая поле золотым светом. Кейт наблюдала, как небо окрашивается в насыщенные красные и оранжевые цвета, напоминающие о богненном духе её матери. Она ощущала, как её охватывает чувство покоя, вспоминая моменты, как когда-то вся её семья была счастлива. Она оставалась там некоторое время, она оставалась там некоторое время, погружённая в свои мысли и воспоминания. В конце концов, вытерев слёзы, Кейт вернулась в свой дом на колёсах. Нужно было двигаться дальше и продолжить путешествие. В следующий раз я снова вернусь сюда, чтобы навестить вас, как я всегда это делаю, подумала про себя Кейт. Она села за руль и зарыдала, зарыдала, пока, казалось, не выплакала все слёзы. Она полезла в сумку и достала бутылку виски, открутила пробку и сделала глоток. Жидкость обожгла горло, но помогла притупить боль. Кейт продолжала пить. Алкоголь заглушал боль и затуманивал мысли. Её больше ничего не волновало, даже собственная безопасность. Она знала, что не может вести машину в таком состоянии, и поэтому решила провести ночь прямо здесь. Какая разница? Их всё равно уже не вернуть, подумала она. Делая очередной глоток из бутылки, её дыхание стало медленным и ровным. Она погрузилась в сон с бутылкой в руке.